я вернулся домой с двумя войсками наполненными выпечкой овощами и рыбой последний поход в магазин перед новым годом еле отстоял очередь три часа потратил но оно того стоило аромат свежего хлеба булочек и сладкого пирога шел одуряющий а дома кроме люды с сыном меня уже ждал андрей грищук обычно он только сопровождал меня от дома до работы и обратно Во вне рабочее время я его и не видел, и его появление закономерно вызвало у меня настороженность. Люда с радостью приняла авоськи и кинулась разбирать продукты, сунув Лёше сушку. Пока тот обсасывал её, я поздоровался с Грищуком, и мы прошли в комнату, где тот и рассказал, зачем пришёл. — Товарищ Сталин о тебе вспомнил. Завтра с утра к нему поедем, поэтому работу пропустишь. «А мне там выговор не влепят. Товарищ лилейка предупрежден, так что не переживай, защитит тебя перед директором». «И куда поедем? Я это к тому, что завтра Новый год, успею домой-то». «В Кремль, так что успеешь», — усмехнулся мужчина. «В девять будь готов, заеду за тобой». Больше он задерживаться не стал, тут же покинув квартиру. А вот я не знал, радоваться или переживать, что обо мне вспомнило высокое начальство. В итоге пришел к выводу, что радоваться особо нечему, а переживать только нервы тратить. И чтобы отвлечься от этих мыслей, отправился помогать людям готовить праздничный стол. Сегодня большую часть блюд сделаем, а завтра к вечеру гостей ждем. Мои родители должны прийти, да и Илья Романович обещал заскочить, поздравить. Главное, чтобы этот неожиданный вызов, в который раз мне все планы не поменял. А то, что не поход к товарищу Сталину, так все с ног на голову в моей жизни переворачивается. Машина с Андреем подъехала точно в срок. Когда выходил из квартиры, столкнулся с соседом Леонидом. — Привет, Серег, что-то ты сегодня поздно. Предчувствие праздника? — хмыкнул он. «Предпраздничный отчет!» — усмехнулся я в ответ. «О!» — с пониманием кивнул он. «Тогда не пуха тебе! К черту!» За последнее время мы в каком-то смысле сдружились, пусть и виделись не часто, зато наши жены активно бегали друг к другу в гости. Менялись рецептами, обсуждали планы на лето, как с детьми его лучше провести и удастся ли выбраться из душного города. И пусть точного места моей работы я не говорил, но факт того, что за мной постоянно приезжает автомобиль, говорил о важности учреждения и моей должности там, лучше любых иных корочек или рассказов. Поэтому для летчика, чья профессия в нашей стране была элитной, не было зазорно мы поручкаться со мной у всех на виду и принять за равного себе. До Кремля добрались за полчаса. Там въехали через один из служебных проездов и подкатили к непримечательному входу. Видимо, осветить меня никто до сих пор не собирался. Пройдя по коридорам так, что мы умудрились ни с кем не столкнуться, Грищук довел меня до знакомого кабинета. — Товарищ генеральный секретарь ждет вас, — указал мне на дверь Сергей Леонидович. Поздоровавшись, я, подавляя внутреннее напряжение, пошел в кабинет. «Здравствуйте, товарищ Огнев!» — встал со стула Сталин и указал мне на стул напротив его стола. «Присаживайтесь!» Когда я расположился, Иосиф Виссарионович стал меня расспрашивать. «Как я теперь живу? Нравится ли мне на новом месте? Не скучаю ли по работе в институте?» «Скрывать я ничего не стал. Живу хорошо, на новом месте нравится!» По институту сначала скучал, но сейчас уже втянулся в новую работу. «Мне рассказали, что с вашей подачи разрабатывается новый тип оружия», — вдруг сказал Сталин. «А еще идеи у вас имеются?» Идей хватает», — осторожно начал я. «Но не все они к месту, все же не военного характера». «Что вы имеете в виду?» Да даже развитие сельского хозяйства в тепличных условиях, пожал я плечами. Выведение новых сортов, которые бы давали больше урожая, но очень требовательны по условиям их выращивания. В открытом грунте тут же погибнут, а в оборудованном помещении вполне могли бы плодоносить, если не круглый год, то уж точно две трети. Такие мысли меня посещали каждый раз, когда я отправлялся в магазин за продуктами. Помню еще изобилие моей прошлой жизни, когда полки были завалены овощами и фруктами. Правда, из других стран, но ведь и в теплицах многое вырастить можно. Или, к примеру, развитие бытовой техники, аппаратов глубокого охлаждения, которые бы заменили подвалы и погребы. Не у всех же они есть, особенно в многоквартирных домах. Мной когда-то было предложено развитие электрических чайников. Сейчас они выпускаются, но очень ограничено. И проблема тут в электрификации домов. Ну и других идей по улучшению бытовых условий для людей хватает. Сами понимаете, для военных эта тема непрофильная. А сам я многие идеи реализовать не могу просто в силу недостатка технических знаний. Покивав задумчиво, Иосиф Виссарионович неожиданно сказал. А что если вам возглавить НИ, которая будет заниматься разработкой такой техники и других полезных для народного хозяйства вещей? <кхем> я аж закашлялся. А не слишком ли? Вы уже возглавляли институты вполне успешно. В чем же проблема? Так там я молодых парней и девушек набирал, и направление было неизведанное. Кроме меня, особо никто и не понимал, что в итоге получиться должно. Они, там ведь в любом случае нужно набирать ученых и конструкторов, желательно со стажем. Большинство, если не все, будут старше меня. Примут ли меня в качестве директора? И сейчас-то мои идеи принимаются со скрипом, а первоначально, если бы не Сергей Палыч, меня и слушать не стали. «Я верю, что вы сможете правильно себя поставить», — заявил Иосиф Виссарионович. «Нам необходимо было скрыть вас на время проведения мероприятий для вашей защиты. Этот этап пройден. Уверен, на новом месте вы принесете гораздо больше пользы стране и народу. К тому же новая должность — это и повышенный оклад путевки летом для семьи». У вас же сын подрастает. Море для растущего ребенка очень полезно. Или вы отказываетесь? Могу ли я подумать, выдавил я из себя. Вот как чувствовал, что очередной визит к Сталину может круто поменять мою жизнь. Думайте, но не затягивайте, товарищ Огнев. Партия надеется на вашу сознательность. Шах и мат. Если уж генеральный секретарь заговорил о партии, то отказ можно будет приравнять к отходу от ее курса со всеми вытекающими. Покидал кабинет я с острым желанием никогда сюда больше не возвращаться. Ох и прав был отец, подальше от власти гораздо спокойнее. Раньше я наоборот рвался сюда, стремился изменить историю, Помочь своей стране пройти период правления Сталина менее болезненно. А сейчас, когда у меня появилась Люда, а особенно Леша, появился страх их потерять. Потерять из-за того, что сильно высоко поднялся. Что им будет грозить опасность из-за моей работы со стороны завистников, просто врагов. И похоже мне теперь с этим жить. А с другой стороны, про путевки товарищ Сталин не зря упомянул. И правда, было бы неплохо летом с семьей в тот же Крым съездить. Но геморроя прибавится мне знатно».